Я сделал себе зарубку в памяти, поскольку в и Точмаш мы организовали не меньше, чем пять рейдов. Вывезли часть оборудования, много запасных частей и готовых стволов. Но явно не все. А тут раз, и недостающая часть обнаружилась. Этим мне, кстати, посадские нравятся. Открытые, для тех, кого они считают своими, естественно. И честные люди. «А что у них в голове тараканы с наперстными крестами ползают?» «Так это сугубо их личное дело, меня нисколько не напрягающее!» За всеми этими шутками, гудками и разговорами мы доехали до Клязьмы. Ажурные фермы моста, точнее мостов, поскольку их в наличии оказалось целых два, видны были издалека. Борисович повернул окрашенную красным рукоятку, и поезд начал сбавлять ход. «Осмотреть паучи надо», — пояснил мне брат Милослав. «А вдруг какая железка отвалилась? Или еще что?» «Это у нас правило такое. Пока постоянного поста на мосту нет, всегда проверять». Поезд остановился, и Инок вместе с завершним часовым спустился на насыпь. Я последовал за ними. Берега реки густо заросли ивняком, но метров на пятьдесят в каждую сторону от мостов Он был вырублен, причем относительно недавно, о чем свидетельствовали не неуспевшие потемнеть на срезах пеньки. Вода в реке стояла довольно высоко после весеннего паводка, но все равно не скрывала нескольких осов грузовиков, заметных ближе к середине реки. «Следопыт, обожди пока тут», — приказал мне Милослав, и монахи не спеша двинулись по правому из двух мостов. Шли они хорошо, и хотя оружие ни один из двоих не поднимал, опытному человеку было хорошо заметно, что мужики готовы открыть огонь в любой момент. Может, насчет банд они лукавили, а может, это просто привычка такая. Я вон тоже, когда с Псковщиной вернулся, сортир на своем дворе шел, останавливаясь и заглядывая предварительно за угол, причем совершенно неосознанно то есть не как больной на голову параноик, а по привычке. Не обнаружив на мосту, какие бы то ни было неправильностей, монахи спустя короткое время вернулись назад, и наш состав, дав гудок, покатил дальше. Я с интересом разглядывал проплывавшие мимо рыжие от многолетней ржавчины внушительного вида фермы, реку, неспешно несущую свои потоки коке, в нескольких метрах подо мной, а потом переключился на противоположный берег. Деревья и кустарник здесь тоже были вырублены, но больше ничего интересного я не разглядел. Через полкилометра рельсы довольно резко повернули направо, описав широченную дугу, и вдалеке показался небольшой мостик над железной дорогой. «Это что там впереди?» — спросил я Милослава как и я, сидевшего по-турецки на балкончике перед кабиной. «Платформа крутая. Ничего интересного там нет. Мы даже рельсы из подъездных путей поснимали». Я встал и, пройдя вперед, посмотрел на левую от дороги сторону. «Тоже, что и везде в Подмосковье», — отметил я про себя, увидев остатки полуразвалившихся дачных домиков. И в большинстве таких строений после тьмы жить было нельзя, и потому их либо разобрали на дрова и стройматериала, либо они сами разрушились со временем. Отец мне еще в детстве объяснил, что подавляющая часть так называемых дач ну совершенно не подходили для жизни после тьмы. Сборные щелевые халупы для бедняков продувались ветром насквозь и зачастую вообще никак не отапливались. А кирпичные хоромы богатеев требовали электричества и газа. Иногда и того, и другого, и много. Попробуй протопи комнату в 100 квадратов, у которой одна стена стеклянная. Поезд пробирался сквозь заброшенный город со скоростью пешехода. Я достав из кармана разгрузки карандаш и блокнот принялся записывать кроки, периодически спрашивая у монаха то про одно, то про другое здание. Наконец поезд выбрался из города и поехал быстрее. «Милослав, а ты не в курсе, отчего в Ореховозуеве никто не живет?» «Да не заметил, чтобы его бомбили!» Инок почесал бороду. «Так и завод химический здесь был. Как ток подавать перестали, так он и накрылся». Да подлинно неизвестно, что да как, но говорили, что емкости с какой-то гадостью корякнулись. Ну, народ и рванул в теплые края. Мы поэтому тут ничего и не осваиваем. Так, по мелочи собираем, что осталось. А в Ликино народ живет. Тысячи три там осталось после беды. А как мы сюда добрались и завод автобусный стали восстанавливать, тогда же и переезжать сюда из посада. Народишко стал, особенно те, кто в вере не сильно крепок. Уже за десять тысяч жителей перевалило. А ты иди, своих собирай, через полчаса уже на месте будем. Глава 15. Город с двойным именем действительно, если не процветал, то жил полноценной жизнью. Над трубами промзоны поднимались столбы дыма, На небольшом торжище, раскинувшемся прямо у железнодорожной станции, толпилось около сотни человек. «Да, людно у вас тут», — сказал я, повернувшись к Милославу. «Это они к поезду собрались. Думаешь, зачем мы всю дорогу гудели? Вот за этим самым. Многие тут ошне, или сами на юг корят, или через калужан торгуют, а мы у них кое-чего закупаем». «И что, если не секрет?» «Фрукты всякие, зерно, золото югородское, опять же...» Откровенность монаха меня немного удивляла. Я спросил, «Слушай, Милослав, а что-то ты так откровенен со мной?» «Господь велел делиться», — последовал неожиданный ответ. «Хм, я даже поперхнулся куском посадской булки из сухого пайка» выданного нам по приказу отца Владимира. Милослав в полном соответствии со своим именем поступил по-христиански милосердно, а от всей души похлопал меня по спине широкой ладонью. — Эй, ты чувствительный брат! — и с улыбкой добавил. — На самом деле, это отец Владимир распорядился вам препон не чинить и рассказывать о нашем житве-бытие без утайки мысленно поблагодарив отца Владимира и вслух Милослава, я призадумался. Ответный жест доброй воли. Безусловно, хорошо. Но и миссия у нас не самая простая. ну, как монахи, за нами увяжутся. Что тогда делать будем? Не являться же на сверхсекретную встречу с врагами рода человеческого, с почетным эскортом из благолепных но временами весьма суровых боевых иноков. Так что провериться на предмет хвоста не помешает. «Эй, православные!» — громко крикнул начальник поезда, обращаясь к группе мужчин, топтавшихся под синей вывеской с белой надписью «Дулёва». «Идите сюда, поможете сходни поставить, ну и товар потом загрузите». Мужики еще немного помялись в смущении, но подошли. — Сколько за работу положишь, батюшка? — спросил очевидно старший ватаги, высокий, но узкоплечий мужчина лет пятидесяти, с длинными грязными волосами, собранными в хвост на затылке. — Три пятерки. Три калашовских патрона на восемь человек? Не то что нещедро, а просто таки скволыжно. Оценил я предложенную плату и собрался было надбавить. Но Милослав аккуратно тронул меня за локоть. Глазами показал. «Отойдем, мол!» «Ты, Илья Васильевич, не чуди!» Тихо нагрозно начал инок. «Контингент нам не порть!» «Какой контингент, Милослав? Людей на работу нанимаешь, а цены справедливо не даешь!» «Это не люди!» А контингент раздельно по слогам произнес монах. И еще лет пять им в таком состоянии пребывать. Сатанисты это бывшие. Епитимия на них наложена. А эти наглые вдобавок. Ты на рожи смиренной не смотри. Не смотри. Эй, каковы. Сколько положишь. Пять плетей надо было дать. До да тебя чужака постеснялся. — А откуда у вас сатанисты? — изумился я. — Они же городские, из столицы все были. — Не всех, как видишь, кара постигла, следопыт. Не всех. Часть в банды сбилась. Чего они творили, лучше тебе того не знать, человече. — А эти тоже из банды? Да вроде молоды для этого. — Дети грешников. — По Во грехе, взращенные кровью людской умытые, это. Сам знаешь, мы веру свою и обычаи силой не навязываем. Не хочешь по-нашему жить? Вот тебе Бог, а вот порох. С вами и псковскими дружим, с калужанами и владимирцами общаемся. Даже с пионерами пермяцкими уживаемся. Но здесь история совсем другая. Этих воспитывать надо пока искренним не станет. Боссами они к нам пришли, но ядом безо всех мыслей отравленный. Выжить пытались, вот за милостью нашей и пришли. Вожака их видишь? Отец его, когда иродом совсем не в моготу жить стала, сам ваташку свою в пределы наши привел. Да суть семя взыграла. Стал среди народа слова окаянные говорить про то, что беда — кара небесная за грехи наши тяжкие. А какая же эта кара, если она человеками устроена ради барышей нечестивых? Пришлось старцам нашим грех на душу взять. Удавили мерзавцев по их приказу, а детишек, уповая на неполную их испорченность, под епитимью подвели. В работах и покаянии иные по пятнадцать лет маются.